Глава девятнадцатая Встряхнув мертвеца со штыка, я ударил следующего. Не было времени думать или смотреть по сторонам. Вся жизнь превратилась в последовательность коротких «кали, вынимай штык, колей». К нам подошло подкрепление, заполнив бреши и встав практически перед телами убитых. А потом запели трубы, но чего-то с юга. Я не сразу сообразил, что это может значить. Все мое внимание было сосредоточено на шведах и необходимости убивать, чтобы не быть убитым. Не знаю уж, сколько это продолжалось, но швед дрогнул. Только тогда я увидел то, что случилось на юге. Ряды крылатых гусар, которых я видел только в кино, сперво смяли шведских рейтар. А сейчас, наконец-то, ударили во фланг вражеской пехоте. Они рубили саблями и кололи пиками. Будто нож сквозь масло они проходили через ряды шведов. Судя по падающим знаменам, они намеренно отделяли элитные полки от полков поддержки. Тогда Трубецкой скомандовал нам всем переходить в контрнаступление. Гасконцев заранее было оговорено в этом случае попридержать. Мимо нас, занимая освободившиеся места, шли русские солдаты. Мы, наконец-то, могли немного передохнуть. Гасконские стрелки, мушкетеры и я медленно отступили к замолкшим уже пушкам. Стокгольмский полк, лучший из лучших гейблей на наших глазах так же, как году назад на наших глазах погибли испанские терцы. Карл Густав наконец-то послал вперед своих ритар с почти незадействованного правого фланга. Трубецкой пустил им навстречу рейтар во главе с шотландцем Лесли. Я перебежал поближе к правому флангу, стараясь не мешать продвижению нашей пехоты. Заняв удобную позицию, я вытащил богинет и зарядил свое ружье. Карл X скакал в окружении своих верных драбантов но я мог его увидеть и мог прицелиться. В этот момент меня буквально за руку схватил алмаз. — Ты чего удумал, шевалье? — закричал он по-французски. — Без Карла X на трон снова может сесть Кристина, — ответил я. — Вам же самим выгоднее скорее закончить битву. — Это грех! — рыкнул Алмаз. — Сколько людей живыми уйдет, если битва закончится раньше? Всадники уже сближались. Раздались первые пистолетные выстрелы. Алмаз покачал головой. — И если кто поймет, что это не случайная пуля, шевалье, это же такой скандал. — Не поймет, — ответил я и снова прицелился. За мгновение до того, как всадники сошлись в сабельном бою, драбанты всего на полметра оторвались от своего короля. Я выстрелил, и Карл X свалился с коня. Я бросил ружье, поворачиваясь к алмазу. А затем всадники столкнулись, началась яростная рубка. Не сразу шведы заметили, что их короля с ними больше нет. Алмаз покачал головой, глядя на меня с осуждением. Но битва продолжалась. Подняв ружье, я вернулся на наши позиции. Мушкетеры уже открыли вино. — Рановато вы, усмехнулся я. — Мы пока в резерве, можем еще понадобиться Алексея Михайловича. — Одна кружка нас с ног не свалит, — ответил де Порто. А вот раны могут. Я кивнул. Цирюльников на всех не хватало. Большая часть раненых заматывала себя сама. Я уселся на землю, оглядывая себя. Много мелких порезов тут и там, но ничего серьезного. Я спокойно мог стоять на ногах и продолжать сражение. Все же я смочил в вине платок и обмакнул им раны. Было неприятно, но хотя бы я мог стереть лишнюю кровь. — А ты куда отходил? — спросил Депорто. Убедившись, что рядом нет никого, кто говорил бы на французском, я сказал. — Убивал короля Швеции. — Что? — Депорто подскочил на ноги. Арманда Тос посмотрел на меня с недоумением, а потом рассмеялся. — Я тебе говорил, он теперь чистый гугенот. — Генриха IV убил католик, неуч, — заревел Депорто уже на Армана. Тот только сильнее рассмеялся. — В любом случае, это наш секрет, друзья, — сказал я. Здоровяк уселся обратно и покачал головой. — Ты безумец, просто безумец. Так нельзя поступать. — Уже поздно, сак Зато мазарини будет нам благодарен. А если на место Карла сядет кто-то еще более талантливый? — У него нет детей. Даст Бог, на престол вернется Кристина. При ней войны не прекращались, Шарль. — Франции не нужно останавливать все войны на земле, мой друг. Франции нужно, чтобы не было гегемона. Я улыбнулся. На самом деле это было нужно и Франции, и России, но последним я предпочел умолчать. Депорту снова разлил вина по кружкам. Это была уже вторая, но отказаться я не мог. — Он очень гордился своим дядей, — сказал я, имея в виду Карла X. — Что ж, так умирает шведский король. Мы подняли кружки к небу, отдавая честь несомненно выдающемуся человеку. А потом снова выпили. Наблюдать за битвой из резерва, наверное, очень тяжело, когда ты стоишь в резерве с самого начала. Должно быть, это ожидание просто убивает солдат. А вот когда тебя выводят из адской мясорубки и дают какое-то время прийти в себя, да еще и дарят надежду, что, может быть, сегодня больше не придется пачкать кровью меч, в моем случае богинет, это уже совсем другое дело. Мы видели, как на позиции подошла польская пехота. Она была уставшей после марша, как и шведы, но их было больше, и внезапная атака крылатых гусар уже внесла хаос в ряды противника. Поляки двинулись вперед, а потом шведы начали отрубить отступление. Их преследовали не слишком долго, свет войска уже был обречен. Через несколько часов битва закончилась, и только тогда наши обнаружили тело убитого короля Швеции. Как я и говорил, никому не пришло в голову, что его застрелили специально. Это просто не пришло бы в голову рейтарам. Вот только Алмаз все равно доложил царю. Спустя несколько часов после битвы меня пригласили в палатку к Алексею Михайловичу. Нас там было трое. Не позвали ни Трубецкого, ни того странного монаха, чего имени я до сих пор не узнал. Царь сидел на стуле, задумчиво поглаживая аккуратную бороду. Посмотрев мне в глаза, он сказал, — Я бы хотел, чтобы вы покинули мои земли. Я был готов к этому. Если прикажете, государь, я немедленно соберу людей. Но, надеюсь, вы позволите мне объясниться. Алмаз видел, что вы сделали. Как тут можно оправдаться?» — Даже если оправдаетесь передо мной, что скажете Богу, когда он спросит вас, — почти убил помазанника моего. — Шведа протестанты, — пожал плечами я. — Может ли власть протестантского короля идти от Бога? — Мы не во Франции, — отрезал Алексей Михайлович. — Я не собираюсь устраивать диспут. — Как скажете, — поклонился я. — Когда мне забрать моих людей? Прямо сейчас? — Решили не искать оправданий. — Вы не дали мне разрешения объясниться? — Алексей Михайлович жал губы. Он, словно, справедливым царем и был добрым человеком. Добрые люди бывают двух типов — со стержнем и без него. Алексей Михайлович принадлежал к первому типу. Такие добряки могут стать самыми лучшими и надежными друзьями, если ты следуешь одному правилу. Никогда на них не давишь и не пытаешься этой добротой пользоваться. Да, в царю пространство для мысли я добился того, чего хотел. Внутренняя жажда справедливости Алексея Михайловича вступила в борьбу с вековыми предрассудками о божественном помазании королей на престол. Ну и со страхом, что я как-нибудь и самого Алексея Михайловича попытаюсь пристрелить. Царь вздохнул и сказал, — Объясните свой поступок, Шавалье. Король Швеции — это угроза всей Европе. Он не хочет вернуть свое, как вы, даже вернуть то, что по каким-то причинам принадлежало его предкам, как Ян Казимир. Он просто хочет захватить все, до чего дотянется. Расширить свои владения — мечта любого правителя и благо для его народа. Мудрый правитель — благо для народа, а не голодный волк, которому лишь бы что сцапать и можно даже не кусать. Во сколько войн Швеция уже вступила, сколько развязала и развяжет. Алексей Михайлович, такие люди, как Карл Густав и его дядя, не по воле Божьей становятся королями, но по воле Божьей гибнут на поле боя. Алмаз усмехнулся. Алексей Михайлович строго посмотрел на него, потом тоже улыбнулся. Покачал головой. — Об этом никто не должен знать больше. Ни одна живая душа. — Дозволите ли вы сообщить о случившемся моему королю? — вежливо спросил я. Алексей Михайлович покачал головой. — Дайте мне слово, дворянина, что не сделаете этого. Алмаз говорит, во Франции это куда важнее любой клятвы, — сказал он. — А если не дадите, как бы мне ни было больно, я прикажу вас удавить, — грустно продолжил Алмаз. Алексей Михайлович тяжело вздохнул, но никак не опроверг слова главы посольского приказа. Я мог только грустно улыбнуться. — Что ж, благодарю за честность. Даю слово дворянина, что не расскажу об этом больше никому. — Тогда вы все еще желанный гость для меня, — царь кивнул. — И благодарю за все, что вы сделали в этой битве, шевалье. Я снова поклонился. Переговоры прошли куда удачнее, чем я сам ожидал. После битвы русские с поляками обрататься не стали. К сожалению. Две армии разошлись почти на пару километров друг от друга. Алексей Михайлович и Ян II Казимир должны были встретиться на нейтральной земле, но уже завтра. Мы начали готовиться к отдыху. Догнать отступающих к Риге шведов мы бы все равно не успели. К тому же их парламентеры скоро должны были прибыть сами. Попросить вернуть тело их короля. Однако, прежде чем явились шведы, в лагерь вернулся Андрей Доромиц. Он умудрился где-то заработать себе новый шрам, на этот раз на лбу. Шрам шел над бровью, к виску, и, скорее всего, мушкетеру чуть не снесли череп саблей. Поскольку шрам был уже не самым свежим, рану он получил явно не в этом сражении. Я подскочил к Андрею и обнял его. Гугенот грустно улыбнулся. — Рад, что мы успели вовремя, Шарль, — сказал он. — Кто тебя так? — спросил я, указывая на шрам. Мушкетер вздохнул и покачал головой. — Да как кто? — Воеводом А Пойдем к нам, все скажешь, улыбнулся я, но Анри вдруг меня остановил. — Нет, послушай, я бы хотел обсудить кое-что с тобой наедине. — Боже, что-то связанное с Унией или Союзом? — спросил я. Наконец-то Андрей тихо рассмеялся. — Нет, Шарль, я хочу поговорить с тобой как с братом по вере. — Я не думаю, что я прям настоящий губенот, Андрей. Ты в этом куда мудрее меня? «И тем не менее, старый друг, мне больше не с кем обсудить один деликатный вопрос». Я кивнул, и вместе мы отошли к недавно освободившемуся столу. На нем играли в зернь, Те же кости, только кости для этой игры красили в разные цвета. Но наступил вечер, и игроки разошлись к большим кострам, устраиваясь спать. Алексей Михайлович запретил солдатам праздновать. Никто не мог знать, что выкинут шведы или даже наши новые союзники-поляки. Мы уселись за стол. Вокруг почти никого не было, но Гугеноту все равно требовалось время, чтобы начать. Прошла минута или две, прежде чем Дорамиц наконец заговорил. — Дело в Эльжбете, — сказал мушкетер. — Я мог бы и догадаться, — смехнулся я. — Мы встретились, потому что ее отец отправился вместе с войском польского короля. Дважды гуляли вместе, когда армия останавливалась. На третий раз воевода нас выследил. — И схватился за саблю? — А я за шпагу, но не мог же я убить будущего тестя? — Похвальная рассудительность, — улыбнулся я. Тогда мушкетер смерил меня своим самым холодным и убийственным взглядом из всего его арсенала. Я, кажется, даже успел соскучиться по этой ледяной маске Анри Дарамица. Но, подавив новую улыбку, я сказал. — Извини, друг. — Продолжай. Я пропустил удар. Эльжбета закричала. Тогда мы отложили оружие. Воевода подумал обо мне не весь что и обвинил в том, что я хочу его единственную отраду. — Я... я сказал, что хочу на ней жениться. — Ты молодец, — серьезно ответил я. — Шарль, они католики, — повысил голос Андрея, ударил кулаком по столу. Я кивнул. — Согласен, католики и есть. Но я принял вашу веру, когда женился на Ане, и... Эльжбета и ее отец никогда не согласятся. Они... они какие-то совершенно немыслимые байки выдумали про все наши ветви. Никто даже слыхом не слыхал о Кальвине. Эти люди... Во власти предрассудков, — с улыбкой подсказал я. Да, новый удар по столу. Меня это уже начинало напрягать. Я вообще не мог поверить в то, что Анри по какой-то причине может потерять контроль над собой. Может, все-таки вина? Ты знаешь, что я не стану. Как будто мы столкнулись с очень важной проблемой, друг. Знаешь, как говорят ребята, на которых мы работаем? И как же? Тут вот без бутылки не разберешься, — усмехнулся я. Анри тоже хмыкнул. Я быстро сбегал за вином и кружками. Мне бы и в голову не пришло пытаться налить дорамицу водки. Разлив по кружкам вино, я поднял свою и сказал. — За твою прекрасную чернобровую Эльжбету. Адри наконец снова улыбнулся, и мы выпили. — А теперь продолжай, — сказал я. — Она католичка, я гугенот. Ее отец никогда не разрешит ей изменить свои вере а католики... — Ну, нам ведь нельзя жениться. — А ты? — Что я, — не понял мушкетер. «Ты не думаешь принять католическое крещение?» Я сказал самым невинным тоном, каким только мог. Но Анри посмотрел на меня, как на безумца. Он опустил кружку на стол, натянул на лицо свою ледяную маску. В лунном свете она была особенно жуткой. Я сразу же пожалел о том, что пару минут назад скучал по этому. «Предать то, во что я верил всю жизнь?» «Ты не поверишь, но я буквально вчера перед битвой цитировал де Порто Писание. К чему это?» — Я говорил о том, что муж должен принимать за свою жену любые страдания, если хочет любить ее так же, как Христос любит церковь, — объяснил я. — А тебе скажу кое-что иное. Тот, кто хочет спасти свою душу, потеряет ее, а кто потеряет ее за меня, тот спасет. — Давно ты заделался в пастыре, Шарль? — холодно спросил Андри. Мне оставалось только пожать плечами. — Считаешь, Господь послал тебе новую любовь только чтобы тебя наказать? — Может быть, — мрачно ответил мушкетер. — А я нет. — Мне кажется, Черноброва — это судьба, андрей Вот скажи, неужели каждый католик попадает в ад только за то, что он католик? — Наверное, нет, — вздохнул Доромиц. — А готов ли ты отяготить душу любимой тем, что она перестанет чтить своего отца? — Если она вдруг сбежит с тобой и станет гугеноткой. — У тебя осталась семья? — Андрей покачал головой. — А Ольжбета осталась. Хочешь лишить ее семьи? — Нет, — вздохнул Андрей. — Получается, тебе придется уподобиться своему герою, величайшему королю Франции, а может, всей Европы? — рассмеялся я. — Недаром вас даже зовут одинаково. — Что ты хочешь сказать? — устало спросил Андрей Доромиц. — Что Эльжбета стоит мессы, мой друг. Доромиц рассмеялся. Он ничего больше не сказал, но, по его взгляду, я понял, что мушкетер именно это и хотел от меня услышать. Может быть, сам он в себе в этом и не признавался. В любом случае, мы отправились спать. Следующий день прошел спокойно. Алексей Михайлович и Ян II Казимир вместе со своими доверенными людьми отправились на переговоры. Между нашими лагерями разбили большой шатер, где великие люди обсуждали свои великие дела до самого заката. Когда царь вернулся, я и не знаю. Мы были заняты похоронами и осмотром наших раненых. Обессиленные уже далеко за полночь легли спать. Вот только долго мне поспать не удалось. Через пару часов меня разбудил один из гасконцев. Он тряс меня за плечо. Я открыл глаза, мгновенно приходя в себя и вставая с лежака. — Поляки решили напасть все-таки? — шепотом спросил я. Гасконец скачнул головой. Его освещало пламя небольшой свечи. — Месье, вас просят разбудить какой-то русский. — Дворянин? — Вроде нет. Из пушкарей. Я сразу же почувствовал неладное. — Веди, — только и сказал я. Вместе с Гасконцем мы вышли из палатки. Он указал на мужчину, стоящего поодаль. На нем действительно была форма пушкарей. Если я что-то понимал в русской армии этого времени, дворянином он быть не мог. Я быстрым шагом подошел к нему. — Как вы посмели? — холодно спросил я по-русски. Мужчина спокойно оглядел меня с головы до ног. — Я знаю, что вы сделали, месье, — сказал он. Но самым странным было то, что говорил пушкарь на французском.